Глава 16. После завтрака Саша вернулась в свою комнату и, как привыкла это делать Светлана Борисовна, уселась за мозговой штурм. Окажись она дочкой не особо богатых людей, имевших дом и пару коровёнок, трудиться пришлось бы исключительно руками. Но здесь ей досталась жемчужина, которую необходимо было правильно подать. Никакой бизнесменской жилки в Светлане Борисовне говорить было нельзя, даже если учесть, что мир этот не совершил того промышленного и социального взлета, к которому она привыкла. Никаких либо знаний в химии, как и в других точных науках, у нее не было, а значит, пользоваться нужно было теми гуманитарными знаниями, которыми владела. И здесь она тоже поняла, что жить придется согласно купленным билетам. Если остался смольный, где они штампуют таких вот Олюшек. Я те учат молодых девушек тем же самым знанием. Значит, нужно дать этому миру нечто другое, — по привычке говорила она сама с собой, сидя все на том же матрасе на полу. Она перебрала уже все варианты и хотела уже остановиться на обычном пансионате, какие существовали и в здешнем Кисловодске, да и в массе других городов империи. Но Софья с ее проблемой не выходила из головы. Сколько таких девушек в этом мире? которые учатся на дому, а потом отправляются в царский университет. «Наверное, немало. А большинство ведь и без высшего образования отправляются сразу замуж», — бормотала она и прислушивалась к своему голосу. Сейчас очень удобно было так говорить с собой, пока не привыкла полностью к голосу Саши. «Уверена, есть те, кто не может выйти замуж. Причин масса. Вот с ними мы и будем бороться. С этими причинами». Софья не мечтает об университете, она с радостью покинула бы дом матери. А может, даже окажется, что у нее есть какие-то свои планы на жизнь? Учесть стоило и то, что женщины тут не были бесправны, и это значило, что могли выбрать образование, работу, и даже вольны были уйти из дома родителей по достижению совершеннолетия. Значит, сделаем это место ультрамодным. Кто-то приедет для того, чтобы набраться сил, преобразиться, Кто-то для того, чтобы побороть свои комплексы, а кто-то, как Софья, разобраться в себе. «Только вот загвоздка. Как сделать так, чтобы о пятигорье узнали?» — шептала Саша, быстро записывая карандашом все эти вопросы, рождающиеся в голове. Светлана Борисовна системно подходила к решению задач. Планы, графики и прочие неинтересные вещи всегда хорошо показывали ей путь». «Мы не имеем права сразу тратить все деньги, пока не будем уверены, что в ближайшие пару месяцев что-то изменится, и посетители будут». Карандаш рисовал на полях тетради замысловатые фигуры. «Но и ждать нельзя, потому что летом все потянутся к морю. Горячая водичка интересна, особенно в холодную пору». И вдруг она заметила нарисованный ею в процессе монолога вензеля. Под ними почти зачеркнуто слово, которое читалось пока. Школа. Мало кто любит его, но женщина здесь очень любит книги. Олюшка много говорила о том, что информацию найти сложно, новых книг мало, и все они проходят проверку. Молодежь учится только в образовательных учреждениях. Тогда мы откроем школу развития. Мы не будем чему-либо учить. Мы будем подталкивать людей к тому, чтобы они открывались, находили в себе таланты медленно, но достаточно громко произнесла Саша. Только вот где взять на это денег? Она сложила свои бумаги и направилась в гостиную, где ее должна была уже ждать Олюшка. Матушка после завтрака прогулялась и сейчас должна была отдыхать. Василий занял старшую гостью купанием прямо с утра. Минут сорок она барахталась в воде, повторяя упражнения, которые Эскулап показывал с берега. Софья в это время Удобно усевшись в кресле в гостиной, пила чай. Быстрее бы она уехала, повернувшись к окну, сказала она и глубоко вздохнула. Через три дня мы проводим ее на поезд, и ты хорошенько отдохнешь. А если за пару месяцев поймешь, что тебе нравится то, чем мы занимаемся, и останешься у нас, сказала Александра улыбнувшись. Сидящая напротив нее Ольга посмотрела на свою ученицу удивленно. «А чем вы занимаетесь?» — переспросила Софья. «Здесь будет...» Саша постаралась подобрать слова, но не нашла и, глубоко вдохнув, продолжила. «Это пока тайна. Дел очень много, а ты должна приложить все свои силы...» «Для чего?» — переспросила девушка и свела брови. «Для того, чтобы к тебе вернулась радость. В этом и будет заключаться твое лечение». Хм, «Интересно». И как же вы будете ее возвращать? Не мы, а ты, сама. Мы сделаем так, чтобы тебе ничего не мешало, и все. Саша с нетерпением ждала, когда Карповна, оставив кругленькую сумму, отчалит во Своясе, а Саша, посадив ее в Кисловодске на поезд до столицы, займется поиском необходимого реквизита. После матушки, которая отправилась переодеваться и отдохнуть, Василий взялся за Софию а Саша с Олюшкой засели за планирование. «Скажи, есть ли такие вот пансионаты, где не столько лечат, сколько помогают людям найти себя?» — спросила Саша Ольгу, которая пялилась в окно, за которым в густом тумане Василий размахивал руками. «Нет, такого нет. Да и зачем кому-то искать себя? Что за глупость?» — ответила Ольга и вернулась к наблюдению. «Через месяц у нас точно закончатся деньги». «Из окна у тебя будет виден прекрасный питерский дворик, а не размахивающий своими красивыми и сильными руками Василий. Так что давай поактивнее. Я ничего об этом мире не знаю, но если ты думаешь, что я все еще шучу, то лучше мне сменить помощницу», — Серьезно сказала Александра и положила на стол бумагу с планом комнат. «Что это?» Взгляд Ольги стал более осмыслен. Она даже полностью повернулась к ученице и наклонилась над картой. «Это план дома. Смотри, у нас просто огромное количество пустых комнат. Мы можем пять из них занять спальнями, где девушки будут жить по трое, а то и четверо». «Где мы возьмем столько кроватей?» — задала Ольга вполне резонный вопрос. «О деньгах чуть позже, потому что их потребуется немало. То, что заплатит Карповна, — капля в море. А пока мы должны понять, нужно ли это будет людям. Саша отмечала тоненько карандашом, где будут спальни. «Я не понимаю. То есть здесь не будут лечиться, как в подобных пансионатах? Будут, только вот совсем иначе. Не только водами и прогулкой. Мы добавим ко всему спорт, танцы и твои уроки». «Так в чему же я буду учить? А об этом я расскажу чуть позже», — ответила Саша. «Тогда расскажи сейчас, куда делся со стола хлеб» И сладости? Осторожно спросила Олюшка. На куды кину гору, милая. Теперь это территория здоровья, подняв брови, заявила Саша. Ты бы еще молитвы добавила, и получится монастырь, недовольно пробубнила Ольга в ответ. В этом и состоит наша задача, чтобы не получилось монастыря. И вот, допустим, ты. Хотел бы ты вернуться в Смольный?» Упаси Бог, ответила девушка без раздумий нам нужно что то подобное но только чтобы сюда очередь стояла от тюмени и до самого кисловодска что для этого надо сделать все разрешить шепотом сказала ольга и засмеялась но «Ну, тогда получится нечто нелицеприятное дети не умеют пользоваться свободой мы не станем разрешать все да и детей здесь не будет софья ребенок саша смеясь задавала вопросы конечно нет Она может сейчас уехать из дома и жить, как ей заблагорассудится. Может, только вот не факт, что матушка даст ей денег». «А как хочет жить Софья?» Саша наклонилась над столом и своим носом почти задела Олюшкин лоб. «Я не знаю. Ты ведь провела с ней немало времени. И при чем здесь это?» — отшатнулась Ольга. «А при том, что ты и сама не знаешь, чего хочешь на самом деле». «Я сейчас уверена, что не хочу замуж, не хочу в университет. Я хочу, чтобы все говорили о наших горячих ключах. Это будут ключики, которые открывают сердце любого приезжающего сюда. Мы не станем докучать обучением, но будем помогать девушкам стать увереннее в себе, сильнее, интереснее. Тогда им не придется подглядывать в окно за Василием. Они будут понимать, что им интереснее выйти замуж за красавчика-доктора» или же начать планировать комнаты. Как думаешь, большая комната в левом крыле достаточно для гимнастики? Саша серьезно наблюдала за тем, как, отвернувшись от окна, Ольга часто дышит. Лишь уголок ее рта не справился и поднялся, а потом и второй. Ольга наконец поняла, что ее ученица переросла ее, и она совершенно права. Вот ведь две газы! «Бог знает, чем занимаются, а смеются — хоть уши затыкай!» — пробубнила Дарья, вошедшая в столовую. Но хохочущие девушки ее даже не заметили.